Глава 2 На следующее утро Элиза чувствовала себя совершенно разбитой. Отец и мать ждали ее к завтраку в небольшой столовой. А Калибре?» – спросила она, садясь за стол. В ту же минуту с шумом распахнулась дверь и раздался звонкий веселый голос. «Калибре, вот она! Здравствуйте, папа! Здравствуйте, мама! Здравствуйте, Элиза!» «Здравствуй, дикарка. Давай-ка свою мордочку». Калибри потянулась вперед и, обняв разом головы всех троих, расцеловалась с ними. «А Жако?» – спросила Элиза. «Жако?» – он загулял. «Как? Что ты говоришь?» «Он проводил меня вчера ночью в 11 часов домой от Буффало и, не заходя даже в особняк, возвратился обратно. К труппе Гади». «Кто это Гади?» «Полковник Гади. Буффало Биль».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 Она быстро сориентировалась и через восемь дней после приезда знала Париж лучше, чем провинциалы после шестимесячного пребывания. Зато она относилась крайне отрицательно к некоторым требованиям культурной жизни. Например, слышать не хотела о ботинках, будь они на высоких или на низких каблуках. «Но мой дорогой дикаренок», — увещевала ее госпожа Дерош, «не станешь же ты ходить по Парижу совсем босой».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 Калибри стала передавать друзьям свои впечатления, но тотчас же замолкла, заметив, что Дерош чем-то сильно озабочен. Калибри обняла обеими руками его голову и тоном маленького капризного ребенка спросила его. «Что с тобой, скажи, папа Дерош?» «Я хочу рассказать Лизе нечто такое, о чем одно воспоминание может истерзать душу». «Так я уйду к себе», — сказала Калибри.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 Мы дрались сначала в качестве волонтеров против прусаков. а 18 марта 1871 года подняли оружие в защиту коммуны и попали за это в список обреченных на смерть. За 18 месяцев до этого мой брат женился на прелестной молодой девушке. Она была настоящим ангелом кротости и красоты. Это был брак по любви. Они обожали друг друга.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 «Кто был палачом моего брата и его жены?» – прервал Дерош тягостное молчание. «Да, этот кровожадный тигр – твой вчерашний кавалер, граф де Шамбержо!» Я поклялся жестоко отомстить ему. «Теперь настал час возмездия!»